Глава тринадцатая. Тринадцать. Поздно вечером Данбар вышел прогуляться. Дождь прекратился, улицы были еще мокрыми, но ветер стих, и воздух стал сухим и холодным. Стивен поднял повыше воротник пальто и отправился, куда глаза глядят. Ему нужно было подумать, а темнота и безлюдные улицы были в этом лучшими помощниками. После разговора с Лизой и Макмилланом у него возникло неуютное ощущение, что в цепочку его рассуждений прокралась ошибка. Так бывает, когда ты уверен, что идешь по правильной дорогой, но вдруг встречаешь маленькие подсказки, намеки на то, что ты сбился с пути. Вначале ты не хочешь прислушиваться к ним, предпочитая верить, что идешь правильно. Ты даже можешь убедить себя, что видишь перед собой именно тот пейзаж, который и должен видеть но на деле ты просто подгоняешь реальность под свои ожидания. И даже когда доказательства обратного становятся очевидными, ты, вопреки здравому смыслу, продолжаешь надеяться, что все образуется, потому что иначе придется признать, что ты совершенно заблудился. То же самое, опасался Стивен, могло произойти с его рассуждениями о том, что врачи Медик Экос пересаживают пациентам органы животных. Конечно, спасительная идея о замене чужеродного органа на совместимый после смерти была бы очень правдоподобной, так что теоретически он мог быть прав и в остальном. Но теперь, поразмыслив здраво, без эмоций Стивен засомневался. Ему не давали покоя те самые маленькие подсказки. Нужно было успокоиться и еще раз как следует все обдумать. Лиза упорно утверждала, что реакция Эмми на пересаженный орган была чересчур сильной. Будучи опытной медсестрой, не один год проработав в отделениях трансплантологии, она просто не верила, что девочки пересадили совместимый орган. То же самое касалось Шейлы Бармс и ее пациента Кенна Лейнхэма, у которого тоже развелась слишком сильная реакция отторжения. До сих пор Стивен предпочитал игнорировать тот факт, что органы были не просто неподходящими, а совершенно чужеродными. Это была самая большая загадка, и с ней нужно было разбираться в первую очередь. Рос не какой-нибудь чокнутый профессор из мультфильма, который пересаживает пациенту лежалый орган, просто чтобы посмотреть, что будет. Джеймс Рос – известный ученый в области трансплантационной иммунологии, И наверняка он знал бы заранее из многочисленных лабораторных исследований, каковы шансы на успех. На самом деле совершенно резонно было признать, что он и не подумал бы проводить подобные эксперименты, если бы не был абсолютно уверен в успехе. Это, в свою очередь, порождало вопрос. А сколько всего было проведено экспериментов? Были ли эти две неудачи исключением из правил? Может быть, Рос уже неоднократно пересаживал человеку органы животных, и это просто до сих пор не обнаруживалось? Ответить на эти вопросы было возможно, только заполучив отчеты Росса. Конечно, существовала вероятность, что Стивен совершенно ошибался и Рос не занимался никакой противозаконной деятельностью. Не было никаких экспериментов по пересадке органов животных человеку, а то, что два ребенка погибли вследствие какой-то сверхсильной реакции отторжения, всего лишь печальное совпадение. И все это расследование было бессмысленным с самого начала. Данбор понимал, что ему предстоит принять серьезное решение, совершать или нет набег на ферму «Флюгер». Это будет рискованно и для него, и для «Саймед» и для такого шага нужны серьезные основания. Чтобы окончательно определиться, Стивен попытался вспомнить остальные странные события, произошедшие в Медик Экос. Если вернуться к самому началу истории, то совершенно не в характере Росса было смириться с тем, что министерство урезало финансирование его научных работ. А ведь он даже не пикнул в знак протеста. Поначалу Стивен решил, что Россу пообещали альтернативные источники финансирования, но, если так, откуда бы оно приходило? Тот факт, что не удалось обнаружить никаких следов этого альтернативного источника, не обязательно означал, что его нет. Но даже если бы такой источник существовал, у роса наверняка была и другая причина остаться. Следуя этой логике, Стивен задумался – Может быть, Росс стерпел публичное унижение и не уволился из медик-экос, потому что не хотел прерывать начатое дело? Дело настолько для него важное, что он готов был потерять лицо. Может быть, все дело в тщеславии? Но Росс уже давно завоевал репутацию одного из самых известных хирургов-трансплантологов во всем мире. Зачем еще добиваться славы? Он ведь не какой-нибудь молодой амбициозный негодяй, готовый ради славы и известности пойти на нарушение закона. Чем больше Дамбар размышлял об этом, тем менее вероятной казалась ему мысль, что Рос будет рисковать карьерой и репутацией и пойдет на убийство ради того, чтобы опередить соперников в решении проблемы пересадки человеку органов-животных. Кроме того, он все равно не мог опубликовать результаты работы, не афишируя при этом своего преступления. В лучшем случае он мог вынести из этих экспериментов урок и начать легальную программу исследований, опираясь на факты, которые получил таким страшным путем. Но тогда цена оказалась непомерно высокой. Именно на это и обратила внимание Лиза. Итак, если Рос искал ненаучной славы, что тогда им двигало? Самый очевидный ответ был «деньги». Нет предела в тому, на что готов пойти человек, где бы он ни находился на социальной лестнице, если ему предложат соответствующую цену. Таков закон жизни. Но даже если деньги объясняли мотив, они не проливали свет на само преступление. Стивен не мог понять, каким образом пересадка органа животного могла задействовать такие деньги, что человек вроде Росса готов был рискнуть всем. Кроме того, Росс ведь не был как-то особенно богат. Его образ жизни совершенно соответствовал его годовому доходу в восемьдесят тысяч фунтов, хотя это вполне могло быть прикрытием. Росс очень умен и не стал бы делать такой глупости, как жизнь непосредством, если бы действительно участвовал в какой-нибудь афере. Размышляя о заработках Росса, Данбор вспомнил, что собирался запросить в Саймед более подробную информацию о его работе в Женеве. Скорее всего, она не имела отношения к делу, но было странно, что ему не сообщили детали с самого начала, совершенно не в правилах Саймед, оставляя такие вопросы нерешенными. Стивен решил напомнить об этом, когда в следующий раз будет связываться с министерством. Однако, если он собирается обвинить Росса в том, что тот чересчур заботится о своих интересах, придется объяснять согласие хирурга браться за лечение пациентов, проходящих по госстраховке. За три года в отделение трансплантологии было принято трое таких пациентов, при том, что Росс вовсе не обязан был это делать. Такая щедрость значительно снижала доходы его отделения и, следовательно, выплачиваемые ему проценты в соответствии со старым соглашением. Никто и слова не сказал бы «Медик Экос», если бы больница отказала в приеме бесплатных пациентов, нуждающихся в пересадке органа. Однако она взяла троих. Очередной загадкой была якобы неосведомленность Ингрид в отношении финансирования лечения этих пациентов. Поначалу Стивен решил, что она просто слишком хитра, чтобы признать, что стоимость лечения покрывается доходами от пациентов Омега. Однако, хотя в итоге она согласилась с такой возможностью, но вела себя так, будто эта мысль была для нее новой. Так что следовало обязательно выяснить источники финансирования этих пациентов. Стивен напомнил себе, что так и не позвонил Клайву Тернеру по поводу костномозговой пункции, проведенной Аманди Чепмен. Он не то чтобы забыл, просто не знал, что сказать врачу. Официальный анализ не проводился. Это, кстати, было еще одной странностью, медик Экос. Сама по себе ситуация не была особо важной, но, опять же, не укладывалась в образ учреждения, которое гордится своей точностью в работе. Глупо притворяться, что работники этой больницы не делают ошибок, но, говоря по справедливости, ошибались они гораздо реже, чем большинство других. Итак... Перед Стивеном стоял очень серьезный вопрос. Существуют ли достаточные основания для незаконного вторжения на ферму «Флюгер», учитывая сопутствующий риск? Однако другого способа получить информацию об экспериментах Росса он не видел и в конце концов ответил себе «да». Пройдя по мосту до середины реки, Стивен остановился и, опершись на парапет, вгляделся в бурлящую под ним темную воду в надежде на озарение. «Стоит ли попробовать проникнуть на фирму в одиночку или надо просить помощи?» Размышляя об этом, он заметил медленно приближавшийся автомобиль. Это была полицейская патрульная машина. Сидевшие в ней двое мужчин смотрели на него. Стивен снова повернулся к воде, надеясь, что машина проедет мимо, но она остановилась рядом. Опустив стекло, один из полицейских спросил... «Надеюсь, вы не собираетесь сделать глупость?» Улыбнувшись про себя иронией вопроса, Стивен обернулся. «Ничего подобного, офицер», — бодро сказал он. «Просто решил подышать свежим воздухом». Видимо, ответ удовлетворил представителей закона. Автомобиль поехал дальше. «Вот уж точно, никаких глупостей», — подумал Дамбар. «Он и так уже оскандалился, выполняя это задание». На этот раз он попросит Саймед обеспечить ему квалифицированную помощь. Макмиллан разрешил ему продолжать расследование еще немного, и Стивен не совсем понял, что это значит. Утром первым делом Стивен попросил помощи у Саймет. Он также затребовал информацию о консультативной работе Росса в Женеве. Его запросы приняли и пообещали рассмотреть как можно скорее. Пока оставалось только ждать. Придя в больницу, Дамбар сказал Ингрид, что ее помощь сегодня не потребуется. Совершенно ни к чему, чтобы она околачивалась рядом, пока он будет выяснять, каким образом финансируется пересадка органов бесплатным пациентам. В отношении пациентов Омега конфиденциальность соблюдалась строго, но Ингрид под нажимом призналась, что за все время существования больницы их было трое. Кроме того, она смогла предоставить информацию о чистом доходе, принесенном больнице этими пациентами. Стивен не мог вспомнить, были ли в файле даты их поступления в Медик Экос и хотел проверить, можно ли увязать эти даты с приемом бесплатных пациентов в отделение трансплантологии. Открыв файл с информацией по пациентам Омега, Стивен убедился, что в нем указаны даты пребывания их в Медик Экос. Затем он открыл список пациентов, принятых по государственной страховке. Сверил оба списка и нашел именно то, что искал. Поступление каждого пациента Омега совпадало с приемом бесплатного пациента в отделение трансплантологии. Это подтверждало идею о том, что пациенты Омега обеспечивали средства для лечения бесплатных пациентов, но не объясняли почему. Почему Ингрид не была в курсе этого? Она всегда яростно защищала Медикэкос от любых нападок, но почему-то упустила шанс указать на такой поистине филантропический жест, как покрытие расходов на благотворительность за счет доходов от пациентов Омега. Это было странно. Он явно что-то пропустил. Зазвонил мобильник. Это была старшая медсестра из Хеленбургского хосписа Буки. Доктор Дамбр, я подумала, что раз вы друг мисс Барнс то вам нужно знать. Она мирно скончалась сегодня в три часа утра. Примите мои соболезнования. — Спасибо, что сообщили мне, — сказал Дамбр со вздохом. — Я очень признателен за это и благодарю вас за все, что вы для нее сделали. — Сын успел повидаться с ней? — Нет, он так и не приехал. Вам интересно, где и когда будут проходить похороны? Да, конечно, ответил Данбор и записал продиктованную старшей сестрой информацию. После обеда к нему зашла Ингрид. Им поинтересовалась, не нужна ли ее помощь. Когда Стивен отказался, она улыбнулась своей слегка надменной улыбкой. Знаете, я думаю, что вы вовсе не бухгалтер, сказала Ингрид, присев на угол его стола и обхватив руками колено. Данбор похолодел. А кто, по-вашему, я тогда? как можно спокойнее, спросил он. Ну, не знаю, может быть, частный детектив. Почему вы так решили? Вы просматривали мой личный файл. С замиранием сердца Дамбар понял, что Ингрид наблюдает за его реакцией. Разве? Спросил он, стараясь казаться невозмутимым. В статистике любого файла указывается дата и время последнего открытия. Последний раз мой файл открывался с компьютера в этом кабинете. «Но скорее это вы, детектив, а не я», сказал Дамбар, надеясь, что улыбка у него получилась непринужденная. «Что ж, вы правы, я просматривал ваш файл, хотел узнать о вас побольше». «Зачем?» «Когда я спросил у вас о клинических анализах, проводимых пациентом в отделении трансплантологии, вы проявили потрясающую осведомленность». Мне стало любопытно. Имея в распоряжении компьютер, я решил, так сказать, удовлетворить свое любопытство. — И что же вы выяснили? — Что в прошлом вы немало времени проработали медсестрой, — ответил Дамбр. Игра была рискованная, и он решил просто сказать правду. — Работала, — согласилась Ингрид. — Значит, мы одного поля ягоды, — усмехнулся Стивен. — Я врач, который не работает врачом. — А вы медсестра, которая не работает медсестрой. Не думала об этом в таком ключе, задумчиво произнесла Ингрид. Какое странное совпадение. С этими словами она вышла из кабинета, а Данбар облегченно выдохнул. Однако облегчение это было недолгим. Он лихорадочно попытался вспомнить, сколько еще файлов он просмотрел с этого компьютера. К счастью, он был достаточно осторожен, чтобы не искать информацию о Лизе и Шейле Барнс с больничного компьютера, так что насчет этого можно было не волноваться. И он точно не интересовался данными о смерти детей, этим бы он выдал себя с головой. Большая часть информации, с которой он работал, была записана на дисках, поэтому не было нужды пользоваться центральным компьютером, так что, выходит, никто не смог бы отследить Чем он занимается, если только... А как Ингрид узнала, что он просматривал ее файл? Чтобы проверить дату последнего открытия файла, она должна была открыть свой файл сама. Зачем ей это? Или она обнаружила это каким-то другим способом? Чувствуя, как кровь стучит в висках, Стивен принялся осматривать заднюю поверхность монитора. Кажется, он не ошибся. Из панели тянулся провод питания, кабель интернет-связи с центральным компьютером и принтером и третий кабель. Стивен уставился на него, чувствуя, как сердце заколотилось еще быстрее. Нельзя сказать наверняка, но вполне вероятно, что этот кабель обеспечивает связь с параллельным монитором. Кто-то просматривал все, что выводилось на экране. Эта мысль заставила Стивена содрогнуться, но, поразмыслив, он пришел к заключению, что пока пребывает в относительной безопасности. Он добросовестно играл роль любопытного бухгалтера, особенно в начале, когда большую часть времени составлял бесконечные таблицы доходов и расходов. Время от времени он просил Ингрид достать ему недостающую информацию, оценочную стоимость трансплантатов, список пациентов, принятых на бесплатной основе И совсем недавно данные о финансировании пациентов Омега. Зачем тогда Ингрид было открывать карты и выдавать свою осведомленность о том, что он просматривал ее файл? Может быть, она просто хотела увидеть его реакцию? Значит, кого-то встревожили его расспросы. У Стивена возникла неприятная уверенность, что это именно так. Он подозревал, что слишком близко подобрался к чему-то, о чем не должен был знать. Это было тем более неприятно, что он до сих пор не имел представления, что это. «Как она, доктор?» — спросил Сэнди, входя вместе с Кейт в кабинет Росса. «Повода расстраиваться нет», — сказал тот с улыбкой. «Хотя не могу сказать, что нам удалось достичь большого прогресса». «Как же так? Я могу рассказать технические детали, но вместо этого предлагаю вам подняться наверх и увидеть все своими глазами» сказал Росс тоном. «Хорошо, мы пойдем прямо сейчас», озадаченно пробормотал Сэнди, и медсестра проводила их в палату Аманды. Когда они вошли, девочка сидела на кровати. Она казалась бодрой, взгляд был ясный, а ее улыбка при виде родителей в одно мгновение заставила их забыть все отчаяние последних дней и подняла настроение быстрее, чем что-либо другое. Чувствуя комок в горле, Сэнди смотрел, как Кит обнимает Аманду и счастливо оглядывается на мужа через плечо. — Ты выглядишь замечательно, — сказала Кейт дочери, крепко прижимая ее к себе. — И наверняка чувствуешь себя лучше, правда? — Мне скучно, — пожаловалась Аманда совершенно нормальным голосом настолько отличавшимся от усталого шепота, который они слышали на протяжении последних недель, что Кейт и Сэнди не удержались от смеха. «А от чего скучно?» — спросила Кейт, увидев растерянность в глазах дочери и не желая ее обидеть. «Мне не разрешают вставать с кровати и играть с кукольным домиком». «Может быть, тебе разрешат завтра?» — вмешалась медсестра. — Взрослые всегда так говорят, — жалобно протянула Аманда, вызвав новый приступ смеха. — Не могу поверить, — повернулся Сэнди к медсестре. Сегодня ей гораздо лучше. — Врачи смогли исправиться с некрозом тканей. Идеализм теперь стал намного эффективнее, — ответила она. — Гораздо эффективнее, чем кто-либо осмеливался надеяться. Все очень рады за Аманду. Она тут просто звезда. Мягко отстранив жену, Сэнди обнял дочь. «Как здорово видеть, что моя маленькая принцесса выглядит и чувствует себя, как прежде!» Медсестра вышла, а Чепмены принялись радостно болтать. Аманда настойчиво интересовалась тем, как идут дела с кукольным домиком, который ей пообещал отец. Сэнди уверил ее, что чертеж уже готов, и строительство идет полным ходом. «Со светом», — напомнила ему девочка, — «В каждой комнате», — кивнул Сэнди. Однако через некоторое время Кейт заметила, что муж как-то притих. Он сидел, погрузившись в размышления. «Что случилось?» — спросила она, пока Аманда листала большую разноцветную книгу в поисках слона, которого хотела показать родителям. Сэнди пожал плечами. «Не знаю. Честно говоря, мне даже не верится, что такое может быть». Я уже почти потерял надежду, и тут... — Давай не будем слишком глубоко задумываться. Просто поблагодарим судьбу за это, — мягко сказала Кейт. Он кивнул и накрыл ее руку своей. — О чем вы там шепчетесь? — требовательно спросила Аманда. — Ни о чем, — ответила Кейт. — А мне кажется, о чем-то, — возразила девочка. — Да что вы говорите, леди, — шутливо изумилась Кейт. В таком случае мы обсуждаем, кто первый будет щекотать твой животик». Она притворилась, что собирается пощекотать девочку, и та звонко расхохоталась. Услышав ее смех, Сэнди широко улыбнулся. Для него это был самый приятный звук на свете. Позже, идя вместе с мужем к машине, Кейт спросила, «О чем ты думаешь?» «О том же, что и ты. Это просто чудо». «А ты не боишься?» что это одна из тех ремиссий, о которых ты говорил. Когда тяжело больному человеку, внезапно становится лучше, но это только временно. Сэнди покачал головой. Нет, такое бывает у раковых пациентов. У Аманды совсем другое заболевание. Я думаю, это действительно из-за того, что тут в больнице стоит суперсовременный диализный аппарат. Теперь, когда врачи его правильно настроили, он очищает кровь лучше, чем другие аппараты, удаляет больше токсинов. От этого Аманда стала более бодрой и энергичной. «Сегодня она совсем такая, как прежде», — сказала Кейт. Сэнди кивнул и добавил. «Чем лучше качество диализа, тем реже приходится проводить процедуры. Это дает врачам больше возможностей заниматься основной проблемой». Им уже не надо все время стремиться сохранять ей жизнь. И теперь, если им удастся стабилизировать состояние Аманды, у нас появится время, чтобы дождаться подходящую почку. Он обнял жену за плечи и прижал к себе. — Какой счастливый день! — прошептал он. — Давай куда-нибудь сходим на ужин сегодня. Кейт кивнула и сильнее прижалась к мужу. Вернувшись в гостиницу, Данбор обнаружил, что его ожидает сообщение от Саймед. Это была инструкция встретиться с человеком по имени Джеймс Дуглас в кафе «Журавль», расположенном на Саламандер-стрит, в 8 часов вечера. Кроме того, сотрудники Саймед извинялись за отсутствие информации о деятельности Джеймса Росса в Женеве. Вначале у них были трудности с получением этой информации и, считая, что она вряд ли имеет отношение к расследованию, они не стали выяснять дальше. Теперь же они снова попробуют узнать поподробнее. Данбер решил оставить машину на гостиничной стоянке и добраться до кафе на такси. В этом случае ему не придется искать, где находится Саламандер-стрит и не будет проблем с парковкой возле кафе. Усевшись в такси, он сказал водителю название кафе и спросил. «Знаете, где это?» «Да, а вы?» «Что вы имеете в виду?» «Если вы приедете в Журавль на такси, вы будете там белой вороной. Вас сочтут шпионом из МБВ. Вы же не шпион, как я понимаю». «Ничего подобного». «Это не мое дело, но если хотите совета, вам лучше выйти из машины за пару улиц до кафе и пройти пешком». «Спасибо за предупреждение». «Не за что. То же самое насчет акцента, но с этим уже ничего не сделаешь». «Это точно. Имейте в виду. Я понял», — перебил его Стивен. «Буду держать язык за зубами». «Молчание золото. рассмеялся водитель. Такси остановилось в таком месте, где уличные фонари казались случайно забредшими сюда чужаками. «Гиблое место», — заметил водитель. В конце года его распашут бульдозерами. Данбар поблагодарил его, заплатил шесть фунтов за проезд и добавил еще четыре. Спасибо, вам надо свернуть вон туда налево, не промахнитесь. Такси развернулось и исчезло, оставив Данбара в полной тишине. Он стоял на улице, с одной стороны которой выселись многоэтажки и при этом, казалось, мог услышать, как пролетит муха. Не раздавалось ни голосов, ни звука работающего телевизора, ни собачьего лая, не доносились кухонные запахи, только легкий запах выхлопных газов, оставшийся после такси. В зданиях не горел свет. Они стояли пустыми черными монументами, прибежище для призраков прошлого. Что-то перескочило через тротуар и исчезло в темной пасти одного из дворов. Данбор хотел бы верить, что это была кошка, но не знал, что это так. Он ускорил шаг. Его уже начали одолевать сомнения, что в этом месте вообще может находиться кафе, когда, наконец, в сотни ярдов перед собой он увидел свет, падающий на дорогу. По мере приближения он начал различать мужской смех. Журавль был единственным обитаемым зданием на улице. Скромный внешний вид здания наводил на мысль, что в нем не всегда была пивная. Фасад с огромными двойными окнами раньше явно принадлежал какому-то магазину. За стеклами висели толстые темно-зеленые шторы, тяжелые от годами копившейся грязи. Они свисали с двух крутых медных карнизов, расположенных почти посередине окна. Поверх штор Стивен смог разглядеть только потолок, который, судя по цвету, был пропитан табачным дымом. Ему пришлось нагнуться, чтобы пройти в дверь, и он с удивлением обнаружил, что вниз ведут три ступеньки. Прежде чем спуститься, Стивен на секунду остановился и оглядел помещение. Несколько посетителей, обернувшись, уставились на него. Не имея представления, как выглядит Дуглас, Стивен решил просто подождать, пока тот подойдет сам. Он направился к стойке и заказал пинту светлого пива. Бармен молча наполнил кружку и поставил ее на прилавок. Затем взял деньги и принес сдачу. — Можешь не спрашивать, я все равно не знаю, — вдруг сказал он. — Не знаете что? — слегка растерявшись, спросил Дамбар. Бармен оперся локтем о стойку и заявил. — Послушай, парень! «Скорее матушка-королева войдет сюда, чем я начну торговать информацией. У тебя были причины прийти сюда, и дело вовсе не в выпивке. Тебе нужны какие-то сведения. Я просто предупреждаю тебя заранее, что от меня ты их не получишь. Усек?» «Усек», — кивнул Стивен. «Эй, ты как разговариваешь с моим другом Гарри?» — раздался голос за его спиной. Обернувшись, Дамбар увидел худого, жилистого парня, одетого в черные джинсы, темный свитер и легкий кожаный пиджак. Коротко остриженные рыжие волосы придавали ему сходство с боксером легкого веса. «Как дела, Стив?» — спросил парень, обращаясь к Дамбару. «Отлично, Джимми», — ответил тот. «Эй, прости, Джимми», — сказал бармен, — без обид, друг. Повернулся он к Дамбару. «Да ладно. Присядем?» предложил Дуглас и направился к скамье с вылезшей в нескольких местах обивкой. Они поставили свои кружки на стол залитый лужами пива. «Почему именно здесь?» – поинтересовался Дамбар, когда соседняя дверь открылась, обдав их туалетными запахами. «Мне нужно было убедиться, что за вами не следят. Хвоста не было. Я приехал на такси. Я знаю. И дали водителю щедрые чаевые». Данбер решил не выяснять, откуда Дуглас узнал об этом. «Зачем все эти предосторожности? Я не знаю, кто вы и во что ввязались. Люди, которые наняли меня, не сообщают мне такие вещи. Они считают, что мне не обязательно это знать. Все делается через посредников, чтобы, если что-то пойдет не так, заказчики могли сделать вид, что они ни при чем». С каждым клиентом мне приходится поступать так же, как с вами. Откуда мне знать, может, вас разыскивает полиция? А что вам вообще известно? Спросил Стивен. Вы хотите проникнуть кое-куда через запертую дверь. Мне нужно провести вас внутрь и вывести обратно. Это научная лаборатория. Там проводят эксперименты на животных. Ферма под названием «Флюгер», расположенная тремя милями севернее от города на ломонт -Роуд дуглас записал все в блокнот что вы ищете информацию о том чем они занимаются думаю она находится в компьютере лаборатории это университетская или частная лаборатория частная жаль у них может быть хорошая охрана что нибудь знаете об этом данбар рассказал ему все что узнал из прошлогоднего отчета о бюджете лаборатории за последний год «А как насчет внутреннего плана помещений?» «У меня его нет. Сколько у нас времени в распоряжении?» «Времени достаточно. Самое важное, чтобы никто не узнал, что я там побывал», — сказал Дамбар. Поджав губы, Дуглас пробормотал. «Зайти и выйти, не оставив следа, это усложняет задачу. Но это крайне важно. Хорошо, я наведаюсь туда, затем мы снова встретимся. Когда?» «Я произведу полную разведку днем и ночью. Приходите сюда послезавтра в это же время». Данбар вышел из пивной и пешком добрался до автомагистрали, где поймал такси и поехал к Лизе. «Как прошел день?» – спросил он, входя. «Отлично!» – улыбнулась Лиза. «Чем занималась?» «Я очень много ходила», – призналась девушка. «Куда глаза глядят? Просто шла и шла, потому что мне не надо было сидеть дома». Я была свободна, могла делать, что хочу, и это было прекрасно. — Я рад, — улыбнулся Дамбар. — А ты что делал? Он рассказал о том, что собирается пробраться на ферму и поискать записи об экспериментах Росса. — Ты хочешь сказать, что это именно те доказательства, которые ты ищешь? — Да, возможно, они положат конец всем нашим загадкам, — сказал Дамбар. Любое свидетельство того, что в медик -эко с пациенту пересадили орган животного, и полиция тут же начнет действовать. «Когда ты собираешься?» «Через несколько дней, не волнуйся, я туда отправлюсь не один». «Надеюсь, ты будешь осторожен?» – тихо спросила девушка. «Конечно». Сказав это, Дамбар погрузился в молчание. «О чем ты думаешь?» – не выдержала Лиза. «О завтрашнем дне. А что будет завтра?» похороны. Следующим утром Стивен отправился в Ирвин, город на берегу Клайда, где выросла Шейла Барнс. Она просила похоронить ее там, на кладбище церкви Сен-Эндрю, где они с Сириллом венчались 26 лет назад. «Вот единственное преимущество того, что ты узнаешь о своей неизлечимой болезни», подумал Дамбар. Это дает тебе время привести все дела в порядок и сделать необходимые распоряжения. То, что большинство людей откладывает, пока не становится слишком поздно. Церковь Сен-Эндрю нельзя было назвать приятной. Облик у нее был холодный и суровый, и даже ограда была сделана из железных балок, а не в виде низкой стены или изгороди, как обычно. Церковное кладбище казалось чересчур унылым, потому что на нем не росли ни деревья, ни кустарники, которые прерывали бы ряды гроби, протянувшиеся на двести ярдов вдаль. Но это место наверняка было особенным для Шейлы. А только это и имело сейчас значение. Стивен припомнил слова одного священника. «Церковь — это не здание, церковь — это люди». Поднимаясь по ступенькам, Дамбар заметил, что небо угрожающе потемнело. Он надеялся, что дождь повременит хотя бы до погребения. Земля, превратившаяся в грязь, мало способствовала бы торжественности похоронной церемонии. Не желая общаться с родственниками и друзьями Шейлы, Стивен присел на последнюю скамью справа от главного прохода. С некоторым удовольствием он заметил, что церковь заполнилась почти на три четверти – Он испытывал симпатию к Шейли Барнс, даже несмотря на то, измученное болезнью состояние, в котором он ее увидел. Ему казалось, что она хороший человек, и то, что ее оплакивают многие, выглядело совершенно уместно. Сирил не присутствовал на похоронах, в этом не было ничего удивительного, он сам находился при смерти. Службой руководил священник Англиканской церкви, который хорошо знал Шейлу. Его глубокий, звучный голос без труда достигал самых дальних уголков здания. Он поведал информативную и душевную историю жизни этой женщины и ее работы, очень отличающейся, подумал Стивен, от наскоро слепленных отрывков и кусков информации, собранной у родственников в последний момент, как обычно бывает в наше время. От священника он узнал, что в начале своей карьеры Шейла подолгу жила за границей, работая медсестрой в странах третьего мира. Ее долгий счастливый брак с Сирилом был примером силы любви. Был упомянут и ее сын Питер, но у Данбора возникло смутное ощущение, что священник просто не захотел развивать эту тему. Как и старшая сестра в Буках, он явно был осведомлен о расколе в семье. В передних рядах Стивен увидел высокого темноволосого парня, которого посчитал Питером Барнсом. Он стоял немного поудаль от остальных скорбящих, судя по их возрасту братьев и сестер шейлы. Это говорило о том, что раскол распространился за пределы самой семьи. Когда Питер повернулся, чтобы окинуть взором собрание, на его лице блуждала легкая улыбка, словно он услышал какую-то одному ему понятную штуку. Данбар обратил внимание, что галстук у него был не черный, а пурпурный, как и носовой платок, выглядывавший из нагрудного кармана. Хотя цвет был приглушенный, это казалось странным проявлением пренебрежения к усопшей. Данбор, которому до сих пор неплохо удавалось уклоняться от общения с родственниками и друзьями Шейлы, почти последним присоединился к процессии, медленно двигавшейся по дорожке к воротам церкви. Главным проявлением бойкота по отношению к Питеру Барнсу было то, что он тоже шел сам по себе. Данбор приблизился к нему и выразил свои соболезнования. — Спасибо, — коротко ответил Питер. — Значит, вам не удалось повидать свою мать в буках до того, как она умерла? — К сожалению, нет. По работе мне приходилось подолгу отсутствовать в стране, у меня не получилось попасть в Хельсинбург. «Понимаю», — сказал Дамбор и немного помедлив добавил. «Я знаю, что это совсем не мое дело, но, может быть, вас немного утешит, что Шейла по ошибке приняла меня за вас, когда я приходил к ней незадолго до ее смерти. Я не стал разубеждать ее. Ей было очень приятно. Ваша мать умерла, пребывая в уверенности, что вы помирились». Питер улыбнулся. «Спасибо, что рассказали мне об этом, мистер». «Данбер, Стивен Данбер, это очень большое утешение для меня. Могу я спросить, что связывало вас с моей матерью? Мне нужно было узнать у нее кое-какую информацию о том времени, когда она работала в больнице Медик Экос, просто чтобы заполнить пробелы в канцелярской работе, которой я занимаюсь». «А канцелярская работа?» В голосе Питера Барнса послышалась насмешка. «Понятно, почему никто не общается с этим человеком». «А чем занимаетесь вы?» — спросил он из вежливости. «Разработкой военных кораблей. Как интересно, а что конкретно вы разрабатываете?» «Радиационную защиту». Данбар почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Надо же!» — сказал он неожиданно севшим голосом. «Могу я узнать, в какой компании вы работаете?» «Бакстерс, это в Тайнсайде». Едва добравшись до гостиницы, Данбор позвонил Макмиллану в Лондон и рассказал, что ему удалось узнать. «Согласен, это вряд ли простое совпадение», – задумчиво проговорил Макмиллан. «Парень вполне мог организовать смерть своих родителей, чтобы получить наследство. И он наверняка уверен, что его ни в чем не заподозрят. Это было чертовски просто». Вы хотите, чтобы я передал всю эту информацию полиции Глазго? Буду вам очень признателен, — сказал Данбар. Этот случай больше не имеет отношения к моему расследованию. — Не принижайте своих достоинств, — усмехнулся МакМиллан. Вы только что раскрыли двойное убийство, причем довольно необычное. — Но не то двойное убийство, которое меня интересует, — мрачно ответил Стивен. «Ты хочешь сказать, Шейлу убили не для того, чтобы заставить ее замолчать?» – удивилась Лиза. «Боюсь, что так», – ответил Стивен. Оглядываясь назад, я понимаю, что ошибался с самого начала. Если ты хочешь убить кого-то, чтобы заставить его замолчать, то не станешь выбирать такую медленную смерть. Здесь же преступнику было нужно, чтобы смерть выглядела естественно. Идеальный вариант для человека, который может позволить себе подождать. «Надо же, собственный сын!» — сказала Лиза с отвращением. «Скоро он пересмотрит свое отношение к жизни», — заметил Дамбр. «Значит, теперь тебе совсем не на чем строить обвинение против Меник Экос?» Дамбр пожал плечами. «Да, не на чем, если не считать слов двух медсестер, одна из которых уже умерла». «Зато другая точно знает, о чем говорит», — твердо заявила Лиза.